Глава 46. Н. Чай и хлеб. Хлеб и чай. После отъезда леди Монтефиори и смерти своей любимой поэтессы мисс Элиза сильно меняется. Во всяком случае, такое у меня чувство. Готовить она продолжает, только делает это с каким-то злым неистовством, будто земля горит у нее под ногами. Несмотря на отсутствие жильцов, она стала нервной, порывистой. Я хожу вокруг неё на цыпочках, тихо, как мышка, постоянно думая о том, не я ли её раздражаю. Может, я чем-то её огорчила? Она сидит и пишет что-то за кухонным столом, то и дело поднимая голову и задавая мне чрезвычайно странные вопросы. Вчера, к примеру, спросила, как я думаю, может ли рецепт быть произведением искусства, подобно стихотворению или картине. Я стояла на четвереньках, смывая жирные пятна с плитки на полу. Я подумала немножко и сказала, «Прочесть красиво написанный рецепт должно быть приятно даже леди». Она удивлённо посмотрела на меня сверху вниз, точно не ожидала ответа. Будто не знала, что в кухне есть ещё кто-то, кроме неё. «Ты действительно так считаешь, Энн?» Она подперла голову руками и долго рассматривала меня как бродячую кошку, пробравшуюся на кухню. Я мечтаю о времени, когда люди будут читать книги с рецептами ради удовольствия, как романы или стихи, представляешь? Вы хотите сказать, что леди может сидеть у себя в гостиной и вслух читать рецепты? Признаюсь, я рассмеялась, не смогла удержаться. Странная идея. Ведь всем известно, что настоящие леди презирают кухонную работу. «Я серьезно», — ответила она. «Мне нравится воображать, что миссис Торп и все ее добрые прихожанки читают кулинарные книги просто для удовольствия. И мужчины тоже. Почему кулинарные книги должны стоять на темных грязных полках в закопченных кухнях? Я верю, что когда-нибудь они займут достойное место в библиотеках и гостиных. Я хрюкнула от смеха, и она бросила на меня такой укоризненный взгляд, что я моментально заткнулась и стала скрести пол с еще большей силой, так что холод от каменных плит проникал до самых костей. «Наша книга должна быть приятным чтением, Энн, и я этого добьюсь». Она опустила голову и заскрипела пером по бумаге. Из этого разговора я вынесла две мысли. Во-первых, я решила послать маме кулинарную книгу. Значит, надо отважиться попросить ее у мисс Элизы. Во-вторых, мне захотелось прочесть ее рецепты, красивые, как стихи. Она держит их в папке из мраморной бумаги с кожаным корешком и коричневыми ленточками, которые завязывает бантиком, чтобы листы не выпадали. Открывать ее, конечно, нельзя, но вдруг она забудет закрыть. Случай заглянуть в папку представляется мне лишь через несколько дней. Я вынимаю косточки из шести унций маслин, чтобы сделать оливковый соус, который, по словам миссы Лизы, всегда подают во Франции кутки, тушеные птицы и бештексом. Пальцы стали грязно-коричневыми и болят. Она откладывает перо и вытягивает руки вверх. Засиделась в одном положении. «Принести вам подушку», — предлагаю я, когда... Мисс Элиза начинает растирать поясницу и вращать головой. Она встает, держась за поясницу, и отвечает, что сходит за подушкой сама. Заметив, что она не спрятала листы в папку, я вытираю руки о передник и устремляю взгляд на стопку бумаг. Первым делом мне бросается в глаза отсутствие цифр. Странно, ведь в рецептах всегда много цифр — точный вес или объем всех ингредиентов. Прислушиваясь, не раздадутся ли шаги в холле, я подхожу к столу. И замечаю, что страница не разграфлена, как для рецепта. Мисс Элиза всегда пишет ингредиенты в конце рецепта, а здесь их нет. И вообще ни слова о еде. Может, это личное письмо? Секретный дневник? Слова написаны немного небрежным почерком. Многие из них подчеркнуты. И я окончательно убеждаюсь, что это не рецепт и не стихи. Я вчитываюсь, и мои брови ползут вверх. Какая-то леди с собственными средствами и пекарь, яростно вонзающие сжатые кулаки вязкую массу теста. от чего он впал в ярость, я вдруг слышу быстрые шаги миссы Лизы. Она возвращается. Я отскакиваю от стола и хватаю нож, который в спешке впивается мне в палец. В ранку попадает рассол, и у меня вылезают глаза от боли а срываются молчаливые проклятия. Мисс Элиза укладывает на стол подушку и тяжело вздыхает. Еще вчера я подумала бы, что она горюет по мисс Лэндон или, быть может, вспоминает трагедию своего прошлого, отразившуюся в ее стихах. Теперь, увидев, что она пишет, я уже ничего не понимаю. Похоже, она сражается с какой-то новой задачей, о которой мне ничего не известно. «Вас что-то тревожит, мисс?» — спрашиваю я, туго пеленая, порезанный палец в платок, и стараюсь, чтобы это прозвучало участливо, а не любопытно. Просто спина разболелась. «Говорят, в этом году будет ранняя зима. Наверное, это на плохую погоду. А что будет с твоим отцом, если пойдет снег? У него есть одеяло, и он может топить очаг хворостом, собранным на пустыре», — отвечаю я. Не начинали же рассказывать ей о том, как тяжело папе с одной ногой таскать корзину с хворостом, ходить по сто раз туда-сюда, часами гнуть спину, запасаясь топливом. Разве она поймёт? А можно я отнесу ему косточки от маслин? Ими-то же можно топить. Да, конечно. А как у вас зарабатывают на хлеб зимой? На хлеб? Переспрашиваю я, всё ещё размышляя о разъярённом пекаре. Может, она пишет рецепт хлеба, и я неправильно поняла? Да, что он ест, когда мороз хватает его за бороду, когда его члены немеют от стужи, когда ледяной ветер стучит в его дверь. Мне нравится, когда мисс Элиза овладевает поэтический дух, но сегодня ее слова меня злят. Мой папа — не стихотворение. Он живой человек, искалеченный, обездоленный и все-таки живой. Только кто я и кто она? И я подыгрываю, как будто тоже поэтесса. И когда его желудок стонет от голода? Да, н опиши мне без прикрас Я должна видеть и слышать и чувствовать все до мельчайших подробностей. И я рассказываю ей настолько живо, насколько могу, каково это быть всегда такой голодный, что ни о чем не можешь думать, кроме еды, просыпаться под обледеневшим одеялом под свист ветра в окне, заткнутом тряпками». Пальцы на ногах превращаются в ледышки и болят, когда идешь собирать хворост. И все тебя немилосердно обманывают, потому что у тебя ничего нет». «Обманывают?» — спрашивает она. «Почему?» «Бедным достается все худшее. Мы можем купить только хлеб из самой грязной муки, самое вонючее пиво и чайные листья, наполовину перемешанные с опилками. Я останавливаюсь». И слышу свой голос, горький, точно листья одуванчиков. Но за этой горечью слышится что-то еще. Я не могу подобрать слова, и все же знаю, это не стыд. Мисс Элиза взмахивает рукой, чтобы я продолжала, будто не замечает, что мой голос утратил привычную кротость. И я рассказываю, как мама делала чай, размачивая в горячей воде горелые хлебные корки, А папа обжег себе небо, питаясь одним сырным луком с горьким заплесневелым хлебом. А нам с Джеком покупали корки от сыра, чтобы мы хоть как-то росли. И мы все маялись животом от мяса больных животных, которое нельзя продавать на рынке. И у папы болела культя, так что он выл от боли каждую ночь. И мама теряла детей одного за другим. А однажды умерли сразу четверо за два дня. Выложив ей все, кроме самого страшного, неподходящего для нежных ушей леди, я замолкаю и отправляюсь на поиски большой сковороды. Маслины нужно баланшировать в кипящей воде и вымочить, чтобы убрать излишки соли. Вернувшись, я замечаю, что мисс Элиза вытирает слезы. Я быстро отворачиваюсь к плите, чтобы не уязвлять ее гордость, а в глубине души радуюсь. Мой рассказ подействовал на нее так же, как на меня ее стихи. Несмотря на тягостные воспоминания, моя душа парит. По крайней мере, мама теперь в лечебнице. Джек работает в сверкающей белоснежной кухне, а у папы есть немного денег от кротовых шкурок и свечных огарков из Бордайкхауса. В кухне воцаряется тишина. Я слышу лишь гулкое и ровное биение своего сердца. Если хлеб — единственная пища для многих людей, он должен быть вкусным и полезным с чувством произносит мисс Элиза. «Нужно покончить с этой несправедливостью». Она захлопывает папку, суёт её подмышку и идёт в кладовую. Я слышу, как она шарит по полкам, гремя жестянками и звеня банками. «Когда я вернусь от сестры, — решительно заявляет она, — мы начнём новую главу о хлебе. Я хочу испытать пресный хлеб. И картофельный, и с немецкими дрожжами». «Да, мисс Элиза, Отзываюсь я, радуюсь что мой рассказ привел ее к мысли о новой главе для нашей книги. Каждая хозяйка должна знать, как испечь буханку хлеба. Я согласно киваю и внезапно набираюсь храбрости попросить кулинарную книгу. Будь что будет, я это сделаю. Завтра, когда она успокоится, спрошу.